Глава 3. Размышлять о жестоком убийстве демиурга было приятно. Настолько приятно, что я всерьёз замечтался и вернулся к реальности только после того, как увидел совсем рядом отряд из шести или семи игроков, уверенно двигавшихся в сторону ближайшего скопления парнокопытных. Блин. Огромное количество выданных аукционом ништяков никак не могло уместиться в инвентаре. Так что мне пришлось воспользоваться древним, как мир, лайфхаком, дающим возможность скрывать лишние ценности от чужих рук. Я выставил 20 рун на суточные торга, на сдаче в каждый из них абсолютно неподъёмный ценник в 999 мифриловых монет. А затем начал разбираться с менее актуальными вопросами. На мой взгляд, самой главной из текущих задач являлась покупка временной экипировки, способной увеличить значение интеллекта до 1000 и тем самым дать герою возможность активировать грозовой фронт. 50 баллов в этой характеристике у фантома уже было. Ещё сотню добавлял попугай, так что мне оставалось купить всего на всего 600 или 700 пунктов, а дальнейшую нехватку маны компенсировать соответствующими благословениями. По идее, мы ищем кольца, пробормотал я, снова открывая аукцион. Три кольца. Хм. Нужные бижутерии на рынке водилось. Бонус к одному единственному параметру не являлся чем-то шокирующим. да и падали такие вещи достаточно часто особенно в третьей или четвёртой зонах проблема заключалась в другом ушлые перекупщики мгновенно сметали все дешёвые лоты поддерживая чрезвычайно высокий уровень цен на действительно хорошие позиции четыре монеты пять монет <связь> жлобяры изначальные расчёты оказались не совсем верными Хотя вырученных от продажи божественного перстне денег вполне хватало на покупку интеллектуальных украшений и стримерского дневника, обеспечить новый шмот привязками у меня уже не получалось. С другой стороны, действительно острой необходимости в этих самых привязках всё-таки не было. Бижу надел, каст сделал, бижу снял. сообщил я сам себе, задумчиво рассматривая очередную побрякушку. будем считать, что так и планировалось. три выбранных мною кольца мало чем отличались друг от друга. каждое из них давало бонус в 250 единиц интеллекта. каждое имело в своём навязывании связанную с мудростью приставку. каждое облегчило мой кошелёк на кругленькую сумму. кольцо мудреца Ранг божественный, уровень 100. Интеллект плюс 250. Спрятав обновки в рюкзак, я чуть подумал, выкинул на торги ставшую неактуальной бижутерию, после чего уставился на россыпь загадочно поблескивающих рун. Их накидали с избытком. Необходимые комбинации собирались без проблем, так что у меня была возможность получить любое из выученных слов. И если активация «Инфинити» прямо сейчас не имела особого смысла, то «Сейфити» могла добавить персонажу некий защитный бонус. Оставалось выяснить, какой именно. Снова за исследование плодить. Интересно, а на форуме что-нибудь есть? Мысль оказалась правильной, хотя информация по словам демиурга по-прежнему была разрозненной и отчасти противоречивой. Нужные сведения я всё-таки нашёл. Новая инфа по рунным словам. Сегодня сразу 5 штук. Для начала самое простенькое. Fire. Действует подобно заклинанию Огненный меч. Добавляет на оружие постоянный огненный урон. Чем более качественные руны возьмёте, тем лучше эффект. Но есть минус. Оружие теряет прочность в 2 раза быстрее. Второе слово shadow. Наносится на доспехи, уменьшает вашу заметность на 50%. Руны нужны золотые или бриллиантовые. Как по мне, достаточно спорный бонус, но лучше с ним, чем без него. Третье слово safety. тоже наносится на доспехи, тоже требует реликтовых или божественных камешков, добавляет 1-2% к спектральному сопротивлению. Наверное, для топового персонажа это отличный буст. Четвёртое слово Блисс. Наносится исключительно на посохи, скипетры и жезлы, увеличивает силу благословений. В общем, специфическая вещь для бафферов. Последнее слово дич. Забавная штука, превращающая любой встреченный блыжник в камень воскрешения. Руны можно использовать любые, эффект будет одним и тем же. Если у вас есть проверенная информация по словам, пишите в личку. Очередная порция бессмысленного текста. Всё равно никто из нас этой хренью воспользоваться не сможет. Дизлайк. А вощ резко прикрой. Овощ Даз. Спасибо за ценную инфу. Надеюсь, когда-нибудь твой каталог станет полным. А насколько проверенная инфа? Есть гарантии, что всё именно так и будет? Это простые слова. Здесь никаких накладок. А бывают ещё и сложные? Например? Да нет, там ничего сложного. Просто иногда встречаются побочные эффекты, некоторые свойства уничтожаются, а прочность снижается. Где бы ещё эти слова найти? Там, где не ступала нога человека. Дважды перечитав тему и удостоверившись, что использование конкретно этого слова ничем особенно страшным мне не грозит, я выбрал нужные руны, разложил их на снятом нагруднике, после чего согласился на активацию. Прозрачные камешки ярко вспыхнули, а затем впитались в истине черную кожу, оставив после себя едва заметную надпись «Сефити». Параметры брони слегка изменились. Латы владыки древнего мира. Ранг божественный. Сто. Требования. Уровень пятьсот. Сила сто. Броня пять. Абсолютная прочность. Спектральное сопротивление семь процентов. Шанс игнорировать вражеское проклятие пять процентов. Снижает агрессию более слабых монстров. Комплектный предмет.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 Активируемое умение: Призрак владыки древнего мира. Улучшение сефити. Не сказать, что двухпроцентная прибавка к резистам чрезвычайно меня порадовала. Однако я уже давно понял, что общий успех складывается как раз из таких вот мелочей. Чуть больше сопротивлений, чуть меньше входящего урона. И вот перед тобой уже открываются новые запретные локации. Неписи спешат выдать уникальные квесты, мобы роняют эпичный лут, а жизнь начинает играть новыми красками. Мечты и мечты. Поскольку оставшиеся камешки требовались мне для более глобальных целей, на этом моменте апгрейд экипировки закончился, и я начал прицениваться к стримерскому обвесу. учитывая тот факт, что в кошельке оставалось всего 11 мифрилок, любая мысль о предстоящей покупке отзывалась в моей душе искренней болью мне спасало даже то, что одна монета должна была вернуться за счёт автоматической продажи старого дневника но идти на попятную, стоя в шаге от намеченной цели гадство э ладно хрен с ним Новая пряжка оказалась чуть более массивной и радовала взгляд благородным золотистым оттенком но главные изменения всё же содержались в интерфейсе там возник огромный раздел посвящённый различным настройкам трансляций подключение к стриминговому сервису подключение к рекламному сервису подключение к налоговому кабинету подключение к внешнему счёту подключение к сервису донатов интеграция с внешним чатом к счастью панель управления была сделана максимально удобной и понятной даже необразованным школьникам я достаточно быстро освоил техническую часть подключил все необходимые услуги после чего на некоторое время завис решая стоит ли выводить поверх экрана трансляции форумный чат а также сообщения щедрых спонсоров Не в меру разыгравшаяся фантазия восторженно нашоптывала, что каждое из этих дополнений сможет в разы увеличить интерактивность и привлекательность будущих стримов. Однако противоположную чашу весов заполняли более приземлённые рассуждения о качестве итогового контента. Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы мои личные ролики стали филиалом глобального форумного срача. С другой стороны, если сделать эту функцию платной... Хм. В конце концов, компромисс был найден. Чат остался не у дел, а все возможные привилегии перешли к подписчикам и донаторам. Такая схема выглядела довольно рискованной и грозила каналу быстрой смертью, но я решил положиться на свою известность. Различного рода хейтеры должны были обеспечить стримам начальную популярность. А дальше всё зависело уже исключительно от творящихся в прямом эфире подвигов. Надеюсь, справимся. Так, а что показывать-то будем? Спустя ещё 10 минут я решил сделать финт ушами и одним ударом завалить максимальное количество зайцев. успешно запустить первую трансляцию, дать ей максимальную рекламу, опробовать грозовой фронт, а также раздобыть информацию о том, где можно найти ещё одно средоточие. Решением всех этих вопросов стала очередная тема на форуме. Горячие новости от убийцы Лучезардова. Всем доброго времени суток. Сегодня я не стану анонсировать для вас очередные аукционные лоты. Сегодня у нас гораздо более насыщенная программа. В чём суть? То, о чём вы много расспросили, свершилось. Теперь у меня есть самый настоящий стримерский дневник. Ссылку на трансляцию вы можете найти у меня в профиле, а самое первое состоится ровно через час. Чему будет посвящён мой дебютный стрим? Думаю, Тест нового божественного заклинания станет отличной темой. Для непонятливых объясняю. Будем тестировать абилку, выпавшую с того самого лучезарного. Кроме того, анонсирую маленький интерактивчик напрямую касающийся богов, демонов и прочих небожителей. В чём суть, вы сможете узнать на стриме уже через час. Напоследок стандартная трипотня начинающего стримера срочно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оформляйте подписки шлите свои сообщения в прямой эфир короче говоря вы поняли жду всех на трансляции ваш фантом чтение комментариев давно превратилось в моё главное игровое хобби но сегодня я следил за фидбеком особенно внимательно Как никак, именно от собравшейся на форуме аудитории зависело, взлетит мой канал к небесам или же нырнёт на дно ближайшей сточной канавы. Второе почему-то казалось более вероятным. Нормальный такой байт. Уважаю. Репорт за несанкционированную рекламу, кстати. Поздравляю, давно пора. Подписался. Жги. Очередной недостример. Этот гандон ещё и стримы пелет. поражаюсь, сколько в людях бесстыдства и наглости. Сколько уже таких было. Репорт за унылую рекламу. Да вы можете хоть обмазаться своими репортами. Чел только что задонатил разрабам кругленькую сумму. Они с него пылинки сдувать будут. Фантом, краб. Молчал бы. Пучиглазы иракан. каналу плюс и подписка кто знает какое заклинание будем тестить и что за интерактивчик у фантома спроси думаю у зигги пукан раскалится от зависти когда он эту новость узнает с чего это ему вдруг завидовать с того что он всего лишь донатор и шоумен а фантом настоящий скиловик это реальная конкуренция Чего? Что в менах в стримерах всегда рулили и будут рулить. Именно. Пока Фантом крабит и старается проявить свой неземной скилл, Зигзауер спокойно купит себе топовый шмот, зайдёт в центр карты, а потом нагнёт там всё живое. Ага. Тот -то он в пятой зоне сидит и однотипные видосики про лабиринт снимает. Похоже, за городом ему пукончик-то разрывают. Посмотрим, посмотрим. Фантом, лайк. Ждём. Пошёл в чёрный список животное. Найду в игре, прилюдно жопу разорву свою. А зачем фантому его разорванная жопа? Контент для стрима, очевидно же. Чувак хочет получить свой кусочек славы. Комментарий удалён демиургом. хорошо ругаться. 10 минут осталось. Пошли смотреть. Дочитав до этого момента, я схватился, отключил форум и начал подготавливать трансляцию. А затем, убедившись, что всё в порядке, вызвал Краба и Флинта. Хрень. Тихо. Мы скоро в телевизоре будем. Ведите себя культурно. Маленький Птеранодон. Восторг жен раскрыл клюв, а более циничный попугай озадаченно пискнул и уточнил. Телевизор. Точно. Сейчас на нас другие люди смотреть будут. Враги, твари. Нет, обычные зрители. Всё. Молчать. Начало стрима вышло ожидаемо скомканным. Я не сразу понял, что процесс уже запущен, и целую минуту бесцельно крутил головой, рассматривая окрестности. Затем наступило прозрение. Блин. Извиняюсь, это мой первый стрим, так что, возможно, маленькие накладки. Так, меня вы все уже знаете, а это мои верные спутники Краб и Флинт. Давай, синий, поздоровайся со зрителями. сидевший у меня на рукаве попугай, а задача на встопорчил хохолок, оглянулся по сторонам, а затем предположил: зрители твари? Так, ядрёнавош. Я убрал Пэта из поля зрения и ослепительно улыбнулся в пространство, совершенно забыв о том, что мою физиономию никто не видит. Он любит ругаться, но Зверете ли твари! Донёсся из-за спины торжествующий вопль пернатого вредителя. На куканим. Хм, короче говоря, трепещуй, падла. Я не сразу понял, что за сообщение выскочило у меня перед носом, а когда разобрался в происходящем, то на его месте уже красовалось другое. За тобой уже выехали шакал. Так, блин, извиняюсь. Сейчас планку чуть подниму. Люблю тебя, красавчик. Твой Игорь. Твою мать. Пробормотал я лихорадочно, копаясь в настройках. Сейчас. Да едрёна ж вошь. От нас не скроешься мудень. Фантом, респект и уважуха. Готовь вазелин. Много вазелина. Так. Готово. Увеличение минимального доната с 200 золотых монет до 500 мгновенно исправило ситуацию. Поток навязчивых сообщений закончился, и мне удалось вернуться к более конструктивному общению. Прошу прощения. Давайте вспомним про основную тему сегодняшнего стрима. Дело в том, что в лучезарного упала одна весьма приятная безделушка, на которой было интересное заклинание стихийной школы. Я проверил Ничего подобного до сих пор не описывалось. Значит, привет, фантом. Расскажи, пожалуйста, как ты убил бога? Спасибо. Э, -э тебе спасибо за поддержку, друг. Что касается убийства, то подробности выдать не могу. Ограничусь только общими деталями. Сначала мне удалось найти святилище, охраняемое адептами Лучизарда. Зачистить его до конца не получилось, а когда Успешно навешав зрителям на уши пол ведра лапши, я слегка успокоился, поймал нужный ритм и ощутил некоторую уверенность в своих силах. Давайте не будем отклоняться от главной темы. Итак, чтобы запустить грозовой фронт, ваш персонаж должен иметь десять тысяч единиц маны. Поскольку это не такая простая задача, гони уже свое гребанное заклинание, достал! «Ладно, ладно, я понял. Меньше слов — больше дела. Короче говоря, мочить будем вон то стадо. Одну минутку». Новый амулет получил привязку вместо старого и занял свое место на шее. Интеллектуальные кольца расположились на пальцах, а купленные загодя свитки были торжественно разорваны. Запас маны тут же вырос до десяти с половиной тысяч. «Внимание!» И едва заметное облачко сорвалось с моей ладони, после чего улетело куда-то вверх, стремительно увеличиваясь в размерах, набирая характерную предгрозовую синеву и окутывая прилетевший меня холм густыми тенями. Этот процесс длился около 15 секунд, а затем новоиспечённая туча набрала расчётную мощность и уверенно поплыла вперёд. Сверкнула первая молния. нос ощутил характерный запах озона неплохо пробормотал я оценивая траекторию заклинания и понимая что оно пройдёт как минимум через два скопления коров должно получиться меня оборвала яркая вспышка и последовавший за ней грохот игра не стала церемониться и расщедрилась на максимальные реалистичные эффекты эффективность умения тоже оказалась выше всяческих похвал Угодивший под раздачу бык на мгновение вспыхнул жутким бирюзовым огнем, после чего бесследно исчез. «Опасность!» «Да». Новый удар молнии вынудил меня умолкнуть, а спустя пару мгновений любые слова потеряли смысл. Разыгравшаяся гроза ультимативно заглушала все посторонние звуки. Мне оставалось лишь следить за уплывающей вдаль тучей, считать сожжённых мобов, жмуриться от вспышек и наблюдать за тем, как спасаются бегством, оказавшиеся на пути заклинания игроки. Хрень, хрень. Тихо. Фантом, продай амулет. Открой личку, мой секретарь вышлет предложение. Поверь, оно тебя заинтересует. Дождавшись, пока гроза немного стихнет, я демонстративно вздохнул и покачал головой. Извини, друг, этот амулет не продаётся. Но спасибо за поддержку канала. Опасность! Внезапно заволновался Флинт. Опасность! Опасность! Его нервные вопли заставили меня снова перевести взгляд на причёсанную фронтом равнину. Там царило всеобщее недовольство. полудохлые монстры вместе с более или менее живыми игроками целеустремлённо двигались в направлении облюбованного мною пригорка явно желая расквитаться за полученные травмы так извините один момент сейчас на всякий случай спрятав драгоценную бежитарию в рюкзак я дождался того момента когда остатки бычьего воинства окажутся в зоне поражения после чего отпустил на волю искр Крохотный огонёк долетел до самого крупного и внушительного буйвола, вокруг тут же вспыхнуло пламя. В это пламя ломанулись другие парнокопытные, а затем всё двинулось по уже накатанным и знакомым рельсам. Смерти приток свежего опыта. Ах вы сволочи, выдохнул я, наблюдая за тем, как из клубов огня один за другим появляются четверо крайне раздражённых, творящимся без пределом буйволов. Выжили-таки. Тревога. Тц. Милый, как насчёт того, чтобы повторить вчерашнюю ночь? С любовью, твой Олег. На хрен пошёл. Не сдержался я, продолжаю внимательно следить за ближайшим монстром. Шутник Хренов. Фантом, подумай, как следует. 50 монет мифрилом. Сказал же, на хрен иди, а? «Блин, это про амулет. Извини, друг, он не продается». К счастью, атаковавшие меня недобитки были именно что недобитками. Молния с легкостью вынесла каждому из них остатки хит-поинтов, после чего все проблемы разом исчезли. Даже пострадавшие от моего заклинания игроки заметно умерили прыть и остановились на безопасном расстоянии, не решаясь идти дальше. «Можете лут забрать!» "Крикнул я для убедительности, махнув рукой. Мне он не нужен. Учитывая достаточно невысокие уровни поверженных мобов, выпавшие из них вещи вряд ли можно было назвать маной небесной. Тем не менее, моё предложение позволило разрешить ситуацию миром. Предводитель отряда быстро кивнул, затем крикнул что-то неразборчивое и увёл своих товарищей обратно на равнину." Я тоже готов дать тебе пятьдесят монет. На веки твой Иннокентий. Так, для первого раза явно хватит. Вздохнул я, забираясь в настройки и отключая донаты. Со всеми познакомился, заклинание показал. А о самом главном забыл. Если вы помните... Зрители твари! Ловко ввернул неугомонный Флинт. Мерзкие! Тихо. Если вы помните, то на форуме был анонсирован маленький интерактивчик. Дело в том, что после убийства Лучезарного открылась интересная квестовая цепочка с возможностью получения божественного статуса. Для этого потребуется как минимум одно бесхозное средоточие. Если вы знаете, где можно его найти, то отправьте мне личное сообщение на форуме, и мы обязательно договоримся. повторяю на форуме здесь настроены спам-фильтры ваше письмо просто не дойдёт на этом всё пока оборвав стрим я откинулся на мягкую травку и минут 5 рассматривал ползущие по небу облачка стараясь прийти в себя и успокоиться профессия журналиста оказалась чересчур энергозатратной для неподготовленного разума Затем пришло время узнать, что думают о моем творчестве обычные зрители. «Ну, глянем, что ты можешь в реале. Понтов-то у тебя выше крыши», — подписался. «О, началось. А этот придурок не вдупляет, что поток уже запущен. Краб на стримере. Слышь, попугай щипанный, ты сам тварь, понял? Петушара синий». Если ты думаешь, что он это когда-нибудь прочитает, то у меня для тебя плохие новости. Попугай Козлина, стример тоже подписался. Посмотрим на контент. Тролли подъехали, я смотрю. Знакомая тема. Осуждаю Игоря. Максимальное одобрение Игорю. Что-то мне кажется, что про Бога он нам какую-то фигню рассказывает. Фантом Хорош дурить народ. О, реальные донаты подехали. И охота же людям какого-то ушлёпка поддерживать. Дизлайк, из принципа. Охренеть у него заклинание. Просто жесть. Вы видели? Тупа аннигиляция всего живого. Вот вам и краб. Эпично. Лайк, подписка. Это было нечто. Там кто-то выжил? Какие-то раки. Вот у них сейчас ягодицы сжимаются. Зачувствуют чувакам крутейшая обилка. Просто вынос всего и вся. Зависть. О, опять донатеры подъехали. Я всегда говорил, что фантом крут. Сейчас вы всё сами видели. Массовый вынос всего и вся, затем концентрированный удар по выжившим, потом точечное истребление оставшихся. Три уровня воздействия, не стареющая классика на все случаи жизни. Утирайтесь, хейтеры. Прогиб защищён. Осуждаю Олега. Там полтинник мифрила предложили за амулет. Вы видели? Ну и что? Тот придурок, который троллит фантома, уже 1500 золотом задонатил. Давно не видел таких идиотов. Фантик его нормально так провоцирует. типа даёт реакцию, нервничает, а этот лох радуется и швыряется баблом. Клиника. Одобряю фантома, осуждаю Инакентия. Или надо наоборот? Шикарный стрим. Не жалею, что подписался. Фантик. Да, маленькие совет на будущее. Не старайся постоянно разговаривать с аудиторией. Всё равно ничего толкового из этого не получится. Просто выключай стрим каждый раз, когда начинаешь интересную движуху. О, весячики подъехали. У зигзауэра на стрёме не вздумай такое ляпнуть, а то в дураки запишут. Самое вкусное типа напоследок. Кто что думает про его квест? Очередное враньё. Или не враньё? У кого-нибудь есть координаты ближайшего средоточия? А мне кажется, он хочет репу с богами хаоса апнуть. Ни на что другое эти шарики не годятся. А вдруг реально богом станет? Главное, чтобы стримить не прекращал. Слышишь, Пантик? Если будешь пилить годовой контент, тоже подпишись. Ему в эпицентр надо. Думаю, там и средиточей до фига из заброшенных храмов. В общем, есть простор для творчества. Мм, между прочим, очень хорошая идея, задумчиво хмыкнул я, перечитывая самый последний комментарий. А что нам для этого нужно, как думаешь, синий? Пястрый.